Глава 24. Бутих следовало бы назвать не очарование, а разочарование. Одежда в магазине, хоть и дорогая, была довольно безвкусной и даже вызывающей. Я бы покупала здесь вещи только в том случае, если бы хотела выглядеть как вполне доступная дама среднего пошиба. Я бы выглядела, скорее, не как молодящаяся старушка, а как маленький ягненочек но, очевидно, товар соответствовал вкусам местных потребителей, поскольку элегантная Нел Ломакс одевалась в совсем другом стиле. Сегодня ее волнистые каштановые волосы украшали собой плечи классического костюма фирмы «Эйгер» с блузкой. Нел была похожа на рекламу пряных духов, которые, предположительно, должны нравиться нам, деловым женщинам. Продефилировав мимо магазина, я удостоверилась, что Нел на месте, А потом скользнул задний вход современного здания торгового пассажа из бетона и стекла, в котором бутик неловко примостился между магазинчиками, торгующими обувью и мясом. Я быстро осмотрелась. На стоянке обнаружился только один белый Гольф с откидывающимся верхом. Притворившись, будто мне нужно завязать шнурок, я прикрепила жучок за рулем. Теперь я могла следить за Нел, не торча у нее на хвосте. Нейл сидела на высокой табуретке за прилавком и читала «Эль». Когда я вошла, она подняла глаза, но, видимо, решила, что женщину в спортивных брюках, рубашке и лыжной куртке не достойно ее внимания. Я собрала волосы на затылке в конский хвост, и, поскольку синяки на лице почти прошли, вернулась к своему обычному, весьма умеренному макияжу. Поэтому Нейл, естественно, не узнала во мне модно одетую и сильно накрашенную частную сыщицу, с которой столкнулась лицом к лицу несколько дней назад. К тому же с тех пор произошло многое, что заставило ее забыть меня. Нейл продолжала читать, а я рассматривала вешалки с безумно дорогими товарами, пытаясь представить хоть кого-нибудь из уважаемых мною людей в этой одежде. Мне удалось найти одну юбку, которая могла бы понравиться моей матери, но она захотела бы купить ее втрое дешевле, и не могу сказать, что я ее за это виню». Краем глаза следя за Нел, я обошла весь магазин. Наконец я приблизилась к прилавку сбоку, оказавшись возле ее переброшенного через спинку стула пальто и сумочки, стоявшей на полу у ее ног. «Нам нужно поговорить, мисс Ломакс», — сообщила я, присев на стул с пальто и опуская свою сумку на пол рядом с ее сумочкой. На лице Нелл, как я и ожидала, отразилось недоумение. «Простите, но мне кажется, нас не представили друг другу», — ответила я и, наклонившись, расстегнула сумку. Вытащила визитную карточку и подала ей. Пока она, нахмурившись, разглядывала карточку, я, делая вид, что закрываю сумку, сунула один из радиомикрофонов в ее сумочку. «Я по-прежнему не понимаю, кто вы, мисс Бренниган. с трудом выдавила из себя Нелл. «Плохая актриса». Я заметила, как глаза у нее тревожно забегали. «Мы встречались в офисе Мартина читана В тот день, когда он умер», — объяснила я. Выпрямившись, я небрежно оперлась рукой о спинку стула. Мне удалось опустить второй радиомикрофон в глубокий карман ее пальто. «Бербери». При этом я не отрывала взгляда от лица женщины. «Не понимаю, о чем вы говорите?» — ответила Нелл, нервно мотнув головой. Я вздохнула и провела рукой по волосам. «Мисс Ломакс, у нас есть два способа разобраться с нашим делом — приятный и неприятный. Мартин Читом был вашим любовником. У него был совместный бизнес с вашим братом. Кстати, противозаконный бизнес. Вы оба находились в доме Читома в тот день, когда он умер. Обстоятельства, о котором вы наверняка не посчитали нужным сообщить полиции». «Я знаю о ваших двойных махинациях с землей. Знаю о трюках с закладными и о том, как вы отмывали деньги. И мне известно, почему погиб Мартин Читом. Шикарный фасадный ломок рассыпался в прах, и передо мной оказалась испуганная женщина с беспокойным мечущимся взглядом. Какую ерунду вы болтаете! забормотала она. Я не понимаю, о чем вы. И вообще, как вы смеете приходить сюда и говорить такие вещи о моем братье Мартине? Попытка Нел дать отпор Выглядел неубедительно даже для нее самой, не говоря уже обо мне. — Да нет, Нейл, вы все прекрасно понимаете. Правда, вы пока не в курсе, что ваш милый братец собирается сбежать из страны и оставить вас расхлебывать всю кашу. — Вы с ума сошли. Я сейчас вызову полицию. — Конечно. Я с удовольствием поведу им все, что мне известно, и представлю доказательства. «Кстати, они находятся в надежном месте, поэтому бессмысленно пытаться избавиться от меня, как вы избавились от Мартина Читама, добавила я. «Я думаю, вам лучше уйти», — сказала Нелл, инстинктивно и быстро отодвигаясь от меня. «Я здесь лишь для того, чтобы сообщить свои требования. Ваши брат и любовник украли у моего клиента пять тысяч фунтов. То же самое они проделали еще с одиннадцатью покупателями земли». Я хочу получить обратно эти шестьдесят тысяч, пока ваш брат не покинул страну в понедельник. В противном случае, в аэропорту его будет ждать полиция. Я указала на карточку, которую Нел продолжала сжимать в руке. У вас есть номер моего телефона. Когда ваш брат приготовит деньги, пусть позвонит мне, и мы организуем передачу. Я взяла сумку и встала. Я говорю очень серьезно, Нел. «Вы тоже замешаны, не забывайте. Вам придется потрудиться, чтобы убедить брата вернуть деньги моим клиентам». И я бодро зашагала к выходу. В дверях я прикинула, не перевернуть ли ногой стойку с одеждой. Но потом решила, что словесная угроза эффективнее угроза действия. Я вышла на улицу, даже не оглянувшись. По моим расчетам, Нил должна была срочно закрыть магазин и отправиться на поиски братца Брайана. Поскольку время близилось к шести... Я решила, что, скорее всего, она поедет домой, поэтому сняла номер в той же милой моему сердцу дешевой гостинице. У хозяйки мое возвращение вызвало новый приступ жгучего интереса, особенно когда она засекла мое электронное оборудование. Я решительно затворила за собой дверь и уселась у окна, установив приемник рядом на низком кофейном столике. Потом сунула в ухо наушник от микрофона и стала ждать. «Пока ничего». Либо Нел находилась слишком далеко от меня, либо обнаружила жучки и спустила их в унитаз. Правда, учитывая состояние, в котором она находилась после нашей беседы, вряд ли она заметила бы их, даже если бы они вскочили на нее и укусили ее. Затем экран начал мигать. Радиус действия жучка около пяти миль, и сигнал от него передается приемнику. Экран показывает направление жучка по отношению к приемнику — а цифры внизу дают расстояние в метрах. Сначала цифры увеличивались, и я занервничала. Неужели я просчиталась? Может, Нел направляется на какую-нибудь строительную площадку, где ее брат намерен работать допоздна? У меня уже почти началась паника, но тут направление изменилось, и цифры поползли вниз. Когда экран показал 157, я увидела белый гольф, умчавшийся к дому. Затем в наушнике послышался гул мотора. Нейл вела машину, как человек, совершенно потерявший контроль над собой. Удивительно, как она не оставила передний бампер на воротах, сворачивая на подъездную дорожку. Я даже различила резкий скрежет металла. Нейл не стала заводить машину в гараж, а просто бросила ее на площадке перед домом. Я наблюдала и слушала, как она выпрыгнула из машины, с силой хлопнула дверцы и вошла в дом. «Брайан!» — крикнула она. До меня доносились ее шаги, шорох одежды, учащенное дыхание, пока она металась по дому и призывала брата. Но ответа не было. Потом она, по-видимому, сняла пальто и куда-то его бросила. Я услышала электронные стрекотания. Это Нелл набирала номер. Потом я различила слабый звонок мобильного телефона. Кто-то ответил, но на линии были помехи. «Брайан, это ты? Брайан, нам надо срочно поговорить». «Брайан, это опять Бренниган. Алло, алло! Ты куда-то пропадаешь!» И не только он. Голос Нелл звучал так, словно сама она уже развалилась на куски. «Брайан, где ты?» — орала она. Последовала пауза, и я совсем перестала слышать что-либо из ответов по мобильному. «Брайан, приезжай немедленно! У нас серьезные неприятности!» Сработало. Я терпеливо ждала, пока Нелл наливает себе выпить. К счастью, она была из тех женщин, которые словно пуповиной привязаны к своей сумочке. По моим наблюдениям, они, как правило, курят. Я услышала безошибочный щелчок зажигалки. Она курила уже третью сигарету, когда к дому подкатил Ломакс. По-видимому, совершенно не встревоженный истерическим звонком сестры, он спокойно поставил ягуар в гараж и не спеша направился к задней части дома. Минуту спустя я услышала крик Нелл. «Прайн! Что, черт возьми, с тобой стряслось? Сначала голос Ломакса звучал глухо и спокойно, но по мере его приближения к Нел он становился все отчетливее. По полу царапнул стол, и потом Нел сказала: Это опять Бренниган, частная сыщица, которая крутилась около Мартина. Сегодня она приходила в магазин. Брайан, она говорит, что ей все известно. Нел была почти на грани истерики. Я как будто слушала радиопьесу, пытаясь представить картину, соответствующую звуковому ряду. Проверив, крутится ли кассета, я сосредоточилась на разговоре брата с сестрой. «И ты поверила в эту чушь? Боже, Нел, я же говорил тебе, никто и ничего на нас не может повесить. Теперь мы чисты. И вообще, что тебе она наговорила? Она могла только блефовать». Голос Ломакса звучал скорее раздраженно, нежели нервно, словно он хотел на ком-то сорвать злость, и Нелл просто попалась ему под руку. Она сказала, что знает все про сделки с землей, про фиры с закладами и использование старых домов для отмывания денег. но удивление точно сообщила Нелл. Господи, какая чушь! Она могла только догадаться об этом. И даже если она угадала верно, она все равно не найдет ни одного доказательства. По полу царапнул другой стул и щелкнула другая зажигалка. Она говорит, что у нее есть доказательства. Вранье. После Мартина я все уничтожил. Все бумаги, компьютерные диски. Доказательств нет. Ради бога, Нелл, возьми себя в руки. А если у нее все-таки есть улики? Вдруг ты что-нибудь упустил? Говорю тебе, Брайан, она все знает. Ей известно, что смерть Мартина не была несчастным случаем. Но вот это уже полный бред, — отрезал Ломакс. «Слушай, полицейские считают это несчастным случаем. Расследование тоже это подтвердит. Только мы двое знаем правду. Откуда же ее могла узнать эта сыщица? Ее ведь там не было? Или я просто ее не заметил? А может быть, это она помогала нам перекинуть этого бесценного дружка через перила? А я каким-то образом не обратил на нее внимания?» Ядовито спросил Ломакс. «Слушай, это исключено, что она могла что-то вынюхать об этом трусливом ничтожестве?» «Не говори так о нем». «Конечно, он был трус. Он, видите ли, не хочет иметь ничего общего с насилием», — передразнил Ломок с сжиманным голосом. «И вообще, он обратится в полицию, если я не отстану от этой любопытной стервы. Как будто не по его вине нам пришлось применить к ней меры. Если бы я довел дело до конца, у нас бы не было проблем с этой дрянью бренниган Она бы лежала на дне канала, где самое место». «Я невольно поежилась», — Жутковато слышать, как человек, пытавшийся тебя убить, злобится от того, что ему это не удалось. Как будто читаешь, собственно, некролог. Но ведь ты сам не довел дело до конца, верно? А теперь она говорит, что ей все известно. Она хочет 60 тысяч, иначе она пойдет в полицию, — сказала Нелл. Голос у нее звучал так, словно ей трудно было противоречить брату. «Шестьдесят тысяч?» Так она пытается нас шантажировать? Явно удивленный переспросил Ломакс. Нет, она говорит, ты обманул ее клиента на пять тысяч, и еще одиннадцать человек пострадали также. Она хочет вернуть их деньги. Ах, она хочет вернуть их деньги, повторил Ломакс, издевательски хохотнув. И она требует вернуть деньги прежде, чем ты сядешь в самолет в понедельник вечером. О каком самолете речь, Брайан? Голос Нелл дрогнул. Даже на расстоянии я ощутила возникшее между родственниками напряжение. Я же говорил тебе, она все врет. Просто хочет вбить между нами клин, чтобы ты сломалась и рассказала ей все, чего она не знает. Она только делает вид, будто знает. Нет, Ломаксу тоже никогда не видать Оскара, как и его сестре. Значит, ты решил сбежать от меня, да? Смыться куда-то с деньгами, а меня оставить за все расплачиваться в одиночку. — Расплачиваться ни за что не придется, повторяю тебе в сотый раз, и никуда я не смываюсь. В моем правом ухе началась звуковая неразбериха. Похоже, отодвинули стул, послышался шум борьбы, а потом пощечина. — Ах, нет. Тогда почему у тебя в кармане-то чертов паспорт? — Отдай. — Думал, ты можешь слинять и бросить меня? — Ты ублюдок, Брайан, ведь говорил, что мы в этом заодно. «Сколько я нервов потратила, пока вы с Мартином играли в ваши идиотские игры! У меня даже хватило дурости послушаться тебя, когда ты сказал, что оставлять Мартина в живых рискованно! А теперь ты вообразил, будто можешь списать меня со счета и удрать с деньгами, которые по праву принадлежат мне?» «Черт, да заткнись же!» — взорвался Ломакс. «До меня долетел звук другой пощечины!» «Тупая сука! Тебя всегда интересовали только деньги! Плевать тебе было на Мартина!» готова была ублажать его любым способом, лишь бы он молчал, а деньги продолжали капать. Так что нечего передо мной ломать комедию. Внезапно воцарилось молчание. Затем Нелл Ломакс вкрадчиво проговорила. «Но ведь никто этому никогда не поверит, верно? А вот мне поверят, когда я пойду в полицию и расскажу, как мне случайно стало известно, что мой брат убил моего любовника» а теперь собирается скрыться с деньгами, которые они украли. — У тебя на это духу не хватит, — презрительно отозвался Ломакс. — Еще как хватит. Тебе не удастся оставить меня без гроша, а самому жить где-то припеваючи на мои деньги. Раздался грохот. — Ну вот и все. Ты зашла слишком далеко, сестренка. Звуки борьбы возобновились и пошли по нарастающей. Вдруг, испугавшись, я выдернула наушники и помчалась со всех ног. Я слетела вниз по лестнице, выскочила из дверей, пересекла улицу, волевым усилием подгоняя себя вперед. Вот и подъездная дорожка, теперь вокруг дома. В ушах у меня пульсировала кровь, а в голове отдавался голос Ломакса. Обогнув дом, я увидела длинную оранжерею. За ней кухня. В одно мгновение я охватила взглядом жуткую сцену. Нелла, прокинутая на кухонный стол, отчаянно скребла перед собой руками. Загораживая ее телом, Ломакс навалился на нее всем весом, обхватив руками за горло. Я отдернула ручку двери, но она была заперта. Я быстро осмотрел дверной каркас, выискивая слабое место. Затем я нацелилась и изо всех сил ударила по двери ногой. Раздался громкий треск, и это остановило Брайана Ломакса. Я сделал глубокий вдох, пытаясь блокировать боль, пронзившую все кости, и ложила всю энергию тела в ногу. Второй удар сбил дверь с петель, и она провалилась внутрь. Инерция буквально внесла меня в оранжерею. Ломах составил Нелл и направился ко мне. Он был крупнее, сильнее, тяжелее. Я знала, что у меня есть только один шанс. Сбалансировавшись, я развернулась боком к нему. Потом я сделала ложный выпад одной ногой, а когда Ломах сбросился на меня, описала другой молниеносную короткую дугу. Хруст его сломанной бедренной кости прозвучал тошнотворно громко. Ломах срухнул на пол, как срубленное дерево. От его вопли волосы у меня на затылке стали дыбом. Ну что ж, висеть в воздухе на Бартон Бридж было не намного веселее, прокомментировала я, перешагивая через него и направляясь к Нел. Сука! выдохнул Ломакс. Мне совершенно не хотелось говорить с ним, но помня, что кассета по-прежнему крутится, я сказала, сам виноват, жадность тебя сгубила. Не нужно было убивать Мартина Читома. «А тебе-то что? Он был ничтожеством. Нужно было убить и тебя, раз была возможность». Услышала я его слова, уже согнувшись над обмякшим телом его сестры. Я пощупала пульс на шее. Под пальцами ощущалось слабое биение. Я осторожно приподняла нел за плечи и опустила на пол. Растягнула ей блузку и приложила ухо к ее губам. Нелл еще дышала, хотя слабо и прерывисто. «Могу тебя обрадовать». «Твоя сестра жива?» — сообщила я. Я распрямилась и пошла к телефону. Меня качало. Мускулы протестовали против такой тяжелой нагрузки после целой недели бездействия. Я сняла трубку и набрала 999. «Говорит оператор неотложной помощи. Какая служба вам нужна?» Эти слова прозвучали для меня как музыка. Я оглянулась на разгром, который сама помогла учинить. В ближайшее время эта кухня точно не окажется на страницах Homes and Gardens. «Давайте в полицию», — сказала я, — «и пришлите пару скорых для полного комплекта».